Глава 16. Сидя в своём кабинете, Никола Беланже держал в руках фотографию в рамке. На глянцевой бумаге красовалась женщина в внушительной стате с короткими тёмными волосами. Улыбка озаряла её прямые, угловатые черты. Это была Камиль. Она работала в жандармерии на севере страны, женщина, в которую он безумно влюбился. Чуть больше года назад Камиль пересадили сердце во второй раз. У неё был врождённый порок сердца, и первая пересадка, сделанная 2 годами раньше, была отторгнута её организмом. К счастью, ей нашли новое совместимое сердце, и второй раз вскрыли грудь. Тяжёлая операция прошла успешно, и по сей день новая сердечная мышца исправно выполняла свою роль. ни хронического отторжения, ни других тревожных сигналов. Однако реабилитация была непростой. Их встреча была результатом стечения невероятных обстоятельств. Познакомились они годом раньше, в августе 2012 года в ходе расследования тёмного дела, наверное, одного из самых трудных, которое пришлось вести Николаю за всю его карьеру. В этих сумерках их пути пересеклись. Они много выстрадали, пережили несколько худших дней в своей жизни, но в конечном счёте оба остались живы и были вместе. Этот дело Николая довёл до конца со своей командой и думал, что оно похоронено навсегда. Но была эта штука, полученная им на работе через несколько дней после окончания следствия. Письмо в большом конверте Слова, написанные тушью на человеческой коже. У Николая перед глазами были две опечатанные улики: конверт с маркой с одной стороны и полоска кожи, упакованная в пластик, с другой. Образец был тщательно проанализирован в лаборатории. Анализ ДНК показал, что кожа женская. Она была несомненно частью гнусного трафика, который они разоблачили в 2012, и принадлежала кому-то из несчастных людей, используемых как сырьё. В дверь постучали. Николай отложил рамку и спрятал улики в ящик. Это была Камиль. Она села напротив него. Что-то твоя команда сильно подела. На месте один франк. Паскаль и Рабияру в самом деле худо, и Жаг вряд ли вернётся. Тоже слёг с гриппом. Алексей Николаев вздохнул и покосился на настенные часы. Думаю, она занята своими пацанами. Быть полицейским и родителем одновременно непросто. Зачем ты попросил меня прийти? Я только что из отдела киберкриминалистики. кто-то сумел проникнуть в нашу компьютерную сеть, хоть она и очень хорошо защищена, и заразить всю нашу систему. Вирус проник в слабое место и начал стирать файлы в наших компьютерах, в интернете, переписку, контакты, документы. К счастью, на базах стоит защита, которую вирус пытался уничтожить, но слава богу не смог, иначе была бы катастрофа. Компьютерщики сейчас восстанавливают данные. На ваших компьютерах тоже будут кое-какие потери, но всего лишь за последние часы работы перед вирусом. Классно. Специалисты быстро поняли, что вторжения извне не было, то есть вирус пришёл с одного из ваших компьютеров. Они знают с какого? Да, с моего. Ты шутишь? Я получил флешку сегодня утром по почте, анонимно. Она была в конверте из пузырчатой плёнки. Мой адрес написан на компьютере. Никакой сопроводительной записки, ничего. Только флешка в конверте, и я чисто машинально сунул её в свой компьютер. На ней ничего не было. То есть это я так подумал. На флешке прятался вирус. Точно. Он ухитрился обойти наш антивирус. Это значит, что антивирус его не распознал. Что это новый вирус, специально созданный. И вот что высветилось потом. Николай пристально посмотрел на Камиль и повернул к ней экран своего компьютера. Послание на белом фоне занимало всё пространство. Молодая женщина не поверила своим глазам.